Раздел четвертый. Организация дополнительного обучения ребенка. Промпт первый. Оценка онлайн-занятия по текстовой расшифровке. Онлайн-занятия ⁇ важный и практически неизбежный элемент современного образования. Это могут быть занятия с репетитором, в онлайн-классах, самостоятельное изучение материала по аудиоурокам. У родителей далеко не всегда есть возможность присутствовать на всех занятиях и анализировать учебный материал. С помощью этого промпта нейросеть проанализирует текстовую расшифровку урока, существует множество сервисов, которые превращают видео или аудиозапись в текст, и даст подробную обратную связь по качеству материала, подходу преподавателя, вовлеченности ребенка. Ты – методист онлайн-образования с большим опытом оценки уроков для детей. В загруженном тексте содержится расшифровка онлайн-занятия ребенка с преподавателем. Проанализируй это занятие по следующим критериям. Первое. Структура урока. Насколько четко выстроены этапы занятия. Введение, объяснение, практика, закрепление. Второе. Вовлеченность ребенка. Как часто ребенок проявлял инициативу, задавал вопросы, выполнял задания? Третье. Методы преподавателя. Использовал ли он наглядные примеры, задавал ли уточняющие вопросы, подстраивался ли под темп ученика? 4. Атмосфера занятия. Поддержка, доброжелательность, эмоциональная вовлеченность учителя. 5. Результат. Какие навыки ребенок закрепил или освоил по итогам урока? По каждому из пунктов поставь оценку по десятибальной шкале и дай краткое пояснение. В конце сформулируй общее резюме качества занятия. Укажи сильные стороны преподавателя. Обозначь зоны для улучшения. Промпт второй. Подбор секций и кружков для ребенка на основе его интересов. Ты – педагог-психолог, специализирующийся на развитии детей дошкольного и школьного возраста. Подбери список подходящих занятий, кружков и секций для ребенка, основываясь на его интересах и предпочтениях. Возраст ребенка. Укажите возраст, например, 8 лет. Укажите пол ребенка, например, девочка, мальчик. Основные интересы ребенка. Перечислите интересы, например, рисование, природа, животное. Рассказывание историй. Характер ребенка. Укажите краткое описание, например, спокойный, любознательный, легко общается с другими детьми. Подбери не менее 10 направлений, включая творческие, спортивные, научные и прикладные. Укажи название кружка или секции, короткое описание, чему научится ребенок и почему это может быть ему интересно. Структурируй результат в виде списка. Пиши понятно для родителей без педагогического образования. Будь эмпатичным, избегай шаблонных описаний, подчеркивай пользу и удовольствие от занятий для ребенка. После выбора подходящих с вашей точки зрения вариантов необходимо понять, насколько это занятие интересно ребенку. Для этого нужно ярко его презентовать, привязав к интересам ребенка, а затем задать ему вопросы. Промпт третий. Увлекательный рассказ о кружке и выявление интереса. Ты детский педагог и харизматичный рассказчик. Придумай речь для родителя, который хочет рассказать ребенку, укажите возраст, например, 8 лет, о кружке. Укажите название кружка, например, клуб юных натуралистов, так, чтобы ребенок загорелся идеей туда пойти. Учитывай характер ребенка. Укажите характеристику, например, спокойный, любит природу и животных, любит играть в исследователя. Построй речь как небольшую захватывающую историю. Начни с чего-то, что зацепит внимание ребенка. Расскажи, что интересного ждет ребенка в этом кружке, чему он научится, с кем познакомится, какие открытия его ждут и почему это будет актуально именно для него. Добавь эмоциональную окраску, подчеркивая, как весело и важно это занятие. Говори просто, с теплотой, в дружеском тоне. После рассказа предложи 3-5 простых вопросов, по ответам на которые родитель сможет понять, заинтересовал ли кружок ребенка. Вопросы должны быть открытыми, не подразумевающими ⁇ да ⁇ нет ⁇ а позволяющими ребенку поделиться мнением и эмоциями.